Глава восьмая. О деревенской жизни и актёрском мастерстве. Через несколько часов Катарина. Сквозь шёлк занавесок в кабинет просачивалось ласковое летнее солнышко и умо, помрачительный аромат диковинных цветов. Но вместо того, чтобы прогуливаться по саду, наслаждаясь чудной погодой, я чахла над досье миссис Кельви, пытаясь вжиться в роль сельской учительницы. Час назад Сантьяго умчал проверять, как продвигается подготовка к нашей вылазке и слежка за подозреваемыми. А мы с Дагманом занялись своими ролями. И если из паука получался эталонный пират, моя актерская карьера с треском рушилась, даже не начавшись. Во-первых, я понятия не имела, как живут в сельской местности. Будучи истинной аристократкой, я выросла в столице. И даже деревенские пейзажи видела лишь на картинках живописцев. Во-вторых, я слабо представляла, как должна одеваться и вести себя жительница Тайлии. По слухам, менталитет Северного Королевства разительно отличался от нашего. Жизнь в неприветливых промозглых землях накладывала отпечаток на характер талийцев, делая их замкнутыми и нелюдимыми. Но едва я набросила на плечи шерстяное плед и попыталась изобразить суровое лицо, повторив образ с портрета, Дагман согнулся пополам от хохота, а Файсал едва не рухнул с потолка. «Что не так?» — прошипела, сбрасывая накидку. «Всё не так». Подойдя ближе, паук выхватил плед и замотал меня, словно мумию, оставив лишь небольшую щёлочку для глаз. Вот теперь похоже на то, как ходят северянки. Его тень одобрительно захлопала лапками, а я едва сдержалась, чтобы не проклясть обоих. «Ты издеваешься? На улице жара, я же умру!» «Я не предлагаю тебе ходить так постоянно». — возразил Дагман. — Просто помогаю вжиться в образ. В ей очень суровый климат, а ты небрежно накинула плед, словно шёлковую шаль, оставив открытыми плечи и ключицы. И уточнила, бросив недоуменный взгляд на фотокарточку. Миссис Кельви оказалась симпатичной молодой женщиной с пронзительно-голубыми глазами и роскошными пшеничными волосами. Я бы даже сказала, что она по-своему красива, только... Неприветливые цепкие взгляды, плотно сжатые губы портили общее впечатление, сигнализируя о непростом характере Люсиен. Об этом же кричали позы и наряд: напряженная спина, пальцы, силой сжимающие шерстяную шаль. В ней не было ни грамма внутреннего шарма и мягкости. Миссис Кельвия напоминала натянутую тетиву. Но манерами я собиралась заняться позже, пока меня интересовал внешний вид и особенности итальянской моды. Она также на плечи накинула шаль. Попробовала возразить, протянув карточку догману И вообще, я пока только тренируюсь, вживаюсь в образ северянки. «Катарина, ты хоть раз в жизни видела снег?» Вкратчево уточнил паук. «У нас дома есть несколько картин. Вживую, Катарина!» — покачал головой маг. «Нет». Честно призналась, выпутываясь из душного пледа. «Но как это связано с тем, что ты из меня пытаешься сделать бедуин?» «О, значит, в пустыню ты видела», — оживился паук. «Я там год жила», — ответила с тоской, вспомнив бескрайние барханы и огненное солнце, жидким золотом, растекающееся дюнам. «Тогда тебе будет немного проще», — усмехнулся Дагман. «Принцип выживания схожий. Только в пустыне местные кутаются в ткань, чтобы не сгореть под палящим солнцем». «А в Тайлии, чтобы не умереть от холода». «Ты-то откуда всё знаешь?» — насторожилась я. Досье на семейство Кельви собирал паук, он же составлял для меня краткую инструкцию, как ведут себя талийцы. «Много путешествовал», — подмигнул маг. «Если будешь слушаться, к утру сделаем из тебя образцовую северянку». «Всегда об этом мечтал», — фыркнула, откладывая фотографию Люсьен. «Кстати, этого мало». Мне нужны снимки итальянской одежды и описания. Одежду скоро принесёт Сантьяго, так что гардероб у тебя будет идеальный, никто не подкопается», — сказал Мак, окинув меня внимательным взглядом. «Только, боюсь, главная проблема не в этом». «А в чём?» — нахмурилась я. «Катарина». Паук запнулся, словно подбирая слова, а затем схватил меня за руку и потянул к зеркалу. «Посмотри на себя». «В тебе всё кричит о высоком происхождении и горячей южной крови». «Внешность исправит гримы иллюзии? задумчиво протянула, рассматривая отражение. «С миссис Кельви мы были немного схожи лишь цветом волос, и то свои локоны я предпочитала укладывать в замысловатую прическу, украшенную жемчужными нитями и гребнями, а не заплетать в обычную косу». «Не поможет», — покачал головой Дагман. Ты по своей природе кокетка. Даже сейчас перед зеркалом с удовольствием крутишься, осознавая свою красоту. Ты привыкла к мужскому вниманию, умеешь подать себя. Но осанка, жесты, походка, мимика, — припечатал паук. Ты ведёшь себя как королева Тайли, а не сельская учительница. Даже плед на плечи накинула, словно это горностаевая мантия или шаль из дорогого шёлка. «Ой!» «Вот именно что, ой!» — вздохнул Дагман. «И, кстати, до возвращения Сантьяго нужно решить проблему с твоими счетами». «Давай займёмся этим сейчас», — взмолилась, схватив мага за руку. «А после сосредоточимся на репетиции». «Правда, пока я не слишком понимала, что именно нужно репетировать». «Предлагаю совместить». Немного подумав, отозвался Дагман. Будешь вживаться в роли одновременно ставить защиту, а я проверять. Так сразу выявим слабые стороны и успеем всё поправить до вылазки. «Согласна», — ответила, не задумываясь. «Что нужно делать?» «Для начала представь суровую, продуваемую всеми ветрами землю». Вкратчиво начал паук, неспешно оплетая меня ментальными нитями и помогая увидеть нужную картинку. Серое холодное небо, бескрайние заснеженные горы. Промозглая земля без капли сочной растительности. Лишь голые камни, лёд и редкие островки желтоватого мха. «Брррр!» — фыркнула зябко поёжившись и обхватив себя за плечи. От одного вида захотелось по уши закутаться в самый тёплый плед, растопить камин и выпить пару чашек горячего шоколада, чтобы согреться. «Не представляю, как там можно жить?» вздохнула, когда Дагман подкинул мне следующую картинку. «Легко. Местным даже нравится», — хмыкнул паук. «Они наш юг пакостью считают. Жара, солнце палит круглый год, насекомых тьма. Зато очень красиво». Не выдержала я, бросив тоскливый взгляд на залитое золотистым светом окно и виднеющееся сквозь занавески изумрудные кроны деревьев. «А насекомых можно за миг обезвредить заклинанием». «Для тебя красота, а для них прекраснее снега ничего нет». — возразил Дагман. — Кстати, на севере летом достаточно тепло. Картинка сменилась, и на этот раз мне показали утопающие в облаках горы, пёструю цветочную полянку и озеро с кристальной чистой водой, напоминающее огромный аквамарин. Казалось, я даже сквозь иллюзию слышу звенящий горный ветер и запах трав. — Ух ты! — присвистнула с удовольствием, погружаясь в воспоминания мага. На уроках по географии наставники показывали фотокарточки талийской природы, но они не шли ни в какое сравнение с этой красотой. Да и вообще одно дело в книжках читать, а другое видеть всё своими глазами и жить там. В Северном Королевстве много удивительных мест. С теплотой произнёс паук, показывая мне самые яркие и необычные эпизоды своего путешествия. Но климат действительно суровый. Мне от одних картинок страшно и холодно. — доверительно сообщила я. — Красиво очень, но мне сложно представить, как там можно выжить. — Сосредоточься на этом ощущении, — попросил Дагман, развеивая иллюзию. — И попытайся почувствовать себя Люсиен Кельви, которая также любуется знойным южным пейзажем на картинках, а прибыв сюда изнывает от жары в своих шерстяных платьях и тёплой обуви. Неплохая идея представить то же самое, только наоборот. Перед глазами тут же возник шумный порт, и я словно вживую услышала крики чаек, музыку, громкие голоса торговцев и моряков. А в нос ударил аромат специй и морской соли. Порт жил своей жизнью, и ему не было дела до северянки, пытающейся протиснуться сквозь гудящую толпу и дотащить сумки до ближайшего кэба. От шума и суеты у миссис Кельви наверняка разболелась голова, а ещё её ужасно укачало на корабле. Из-за удушливого запаха специй она постоянно чихала, а промокшая от пота плотная ткань неприятно липла к телу. «Вот», — оживился Дагман, подхватывая нужные эмоции и вплетая их в мой ментальный щит. «От тебя постоянно должно фонить недовольством и усталостью. Тебе тяжело, плохо. Ты не привыкла к жаре». «Не привыкла», — как заклинание повторила я, концентрируясь на этом состоянии. «А Сантьяго? Как он будет играть фермера? Если себя я с горем пополам могла представить в образе скромной учительницы, то от одного вида мускулистого дракона, пропалывающего огород в просторных брюках без рубашки... Катарина!» От догмана Дагмана заложила уши, а щеки залила румянцем. «Прости». «Прощаю», — милостиво объявил паук. «Но если когда-нибудь заикнешься, что Мора тебе безразличен, подкину вам обоим это воспоминание». «Нечестно». Попыталась возмутиться я. «Нечестно врать самой себе и морочить голову приличному мужчине», — отрезал догман и тут же перевёл тему. «Что же касается твоих опасений, Сантьяго не раз работал под прикрытием, за него не беспокойся. Лучше сосредоточься на своей роли». «Пытаюсь», — вздохнула я, вновь вживаясь в образ миссис Кельви. На этот раз концентрироваться на нужных эмоциях получилось быстрее. «Наставления паука не прошли даром, да и вплетённые в щиты нити с правильным ментальным фоном очень выручали». «Умница!» — удовлетворённо кивнул маг, несколько раз всё проверив. «Теперь перейдём к манерам. Тебе повезло, что Люсьен получила отличное образование и не придётся изображать деревенщину». «Это был бы полный провал», — согласилась я. «Угу», — отозвался паук. Так что достаточно сделать свои манеры вымученными и слегка неловкими. Представь, что ты лишь в теории знаешь, как вести себя в высшем обществе. И перед тем, как сделать что-либо, бери небольшую паузу, будто боишься ошибиться и судорожно вспоминаешь детали. На словах всё было легко и логично, но стоило мне пройтись по комнате. «Слишком грациозно», — припечатал Дагман. «Попробую придать движениям немного напряжённости и скованности». Помни, что северяне более сдержанные, Их утомляет южная эмоциональность. Тем более Люсьен здесь никого не знает, и ей некомфортно среди чужих людей. Ну, с этим я легко справлюсь. Улыбнулась, настраиваясь на рабочий лад. Буду каждый раз напоминать себе, что мы находимся на месте преступления. Мои эмоции тут же окутала ледяным щитом, а по губам мага скользнула довольная улыбка. Не идеально, но вполне сносно. Намного лучше, чем было. Давай ещё раз. В центре комнаты неожиданно вспыхнул серебристый вихрь и через миг оттуда выскользнул Мора с двумя увесистыми чемоданчиками. «Я принёс одежду и новости», — жизнерадостно объявил дракон. «Что за новости?» — настороженно уточнила, предчувствуя подвох. Поставив сумки в угол, Сантьяго достал магический планшет и продемонстрировал нам фото своей тени, горделиво парящей в небесах. Под снимком красовалась надпись «Читамора покинула столицу сразу после церемонии бракосочетания». Дальше шли бесконечные пожелания счастья молодым, но мой взгляд зацепился за лаконичное сообщение. Император Виэльса передавал свои искренние поздравления и выражал желание увидеть нас на балу, который должен состояться в следующем месяце. Не стоило мне представить эту картину, как северное спокойствие полетело в бездну, похоронив попытки вжиться в образ холоднокровной Люсьен. «Ты...» — «Всё идёт по плану», — доверительно сообщил дракон, игнорируя моё возмущённое шипение. «По какому ещё плану?» — воскликнула, выхватив у него из рук планшет и ткнув пальцем в нужную строчку. «Нас император лично поздравляет. Как мы потом выкручиваться будем?» «Я помню о своем обещании», — невозмутимо отозвался Мора. «Если после расследования ты не передумаешь...» «Не передумаю», — выпалила на эмоциях. И уже через миг пожалела о сказанном, утонув в горечи чужого взгляда. «Катарина, послушай». «Замолкните оба», — рявкнул Дагман, взмахнув перед нашими лицами фотокарточками семейства Кельви. «С этого момента вы северяне». Засеку хоть одну вспышку южных страстей и эмоций, прибью обоих». В комнате повисла напряжённая тишина и, немного выждав, паук добавил. «Сантьяго всегда профессионально работал под прикрытием. На его стороне опыт и мощная магия. А у тебя только богатые знания по запрещённым проклятиям. Тебе нужно быть втройне осторожней. Но ты загораешься от любой искры», — сукаризный продолжил маг. Из образа за секунду выпало, хотя до этого показывала неплохие результаты. Слова Дагмана попали в цель. Ей впрямь завелась с полуоборота, выплеснув на дракона напряжение, скопившееся во время тренировки. Если так и дальше пойдёт, мы проколимся в первый же день. Я тоже виноват. Неожиданно вступился за меня Мора. Не учёл, насколько Катарине сложно входить в образ. Впредь постараюсь быть деликатнее и не сообщать новостей с порога. «А я буду стараться держать себя в руках», — тихонько добавила, послав дракону благодарную улыбку. «То-то же», — удовлетворённо урлыкнул Дагман, направившись к шкафчику с кофейными принадлежностями. «Предлагаю немного передохнуть и нормально обсудить последние новости, сомневаясь, что Мора принёс только газету». «Конечно, нет», — бодро отозвался Сантьяго. «Новостей много, и все они более чем интересные». «Уже страшно. Не переживайте, плохих вестей нет», — тут же добавил дракон, заметив мой мрачный взгляд. «Но странности я нашёл прилично. Во-первых, мафия показательно залегла на дно. Причём не просто затихла, расползлась по убежищам». «Подозреваю, доны и консильери засели по разным штаб-квартирам?» — уточнила я. «Разумеется», — кивнул Сантьяго. Диего и Гонсалес подозревают друг друга, и каждый опасается первым перейти к решительным действиям. Долго такое затишье не продлится, но для нас это прекрасный шанс провести расследование. Если подкинуть им немного дезинформации и правильно разыграть свои партии, сможем выгадать от пары дней до недели, задумчиво протянул Дагман, посыпав в джезву немного специй. По комнате мигом растекся пленительный аромат свежемолотого кофе, корицы и булочек. Пока мы спорили и обсуждали новости, Файсаль метнулся на кухню и вернулся в кабинет с полным подносом закусок и свежей сдобы. Еду слуги предусмотрительно погрузили в корзину и закрепили её на спине паука, чтобы он смог всё дотянуть и не рассыпать по дороге. Похоже, догманы его тень частые гости в летающем замке. Рассвет огромного паука, забирающего на кухне булочки, никого не удивил. «Это нужно обдумать», — кивнул Сантьяго. «Что же касается пламени, артефакт до сих пор в особняке». «И как ты это выяснил?» — удивилась я. На тайнике мои метки. Я периодически проверяю их и слежу, чтобы с амулетом ничего не случилось». «А на документах у тебя случайно никаких меток нет?» — с надеждой уточнила я. «Нет», — вздохнул Сантьяго. «Их будем искать на общих основаниях. Всегда мечтала почувствовать себя то ли грабителем, то ли кладоискателем. «Теперь немного о нашем алиби», — осторожно начал Мора. «Обычным жрецам я не доверяю. На ритуал крови ты не согласишься». Поэтому обряд бракосочетания проведёт глава Инквизиции. Он прибудет сюда вечером и уедет сразу после церемонии. Слова о браке вновь задели слишком чувствительные струны моей души. Но я клещом вцепилась в ментальные щиты и смогла отреагировать сдержанно и профессионально. Неплохой вариант. Главе Ордена я доверяю. И в любом случае это лучше, чем подключать магов со стороны. Поддерживаю. Дагман наспех просканировал мои эмоции и удовлетворенно улыбнулся, не заметив ничего подозрительного. Фух. Кажется, начинает получаться. Главное не забывать, что мы на задании. А с личными проблемами лучше разбираться после вылазки. «А теперь немного о подозреваемых», — сказал Сантьяго, призывая папку с документами. «Появились новые зацепки?» — оживилась я. «Возможно», — уклончиво ответил дракон. «Я переговорил с главой таможенной службы и запросил списки магов, пересекавших границу за последние пять дней. Боюсь даже спрашивать цифры», — покачал головой догман. Сейчас сезон отпусков. Многие мотаются по всему континенту. А Мартелека — одно из самых популярных направлений. «Придется проверить больше тысячи человек», — кивнул Мора. Но по предварительным результатам никто из основного списка подозреваемых не выезжал в соседнее королевство и вообще не покидал столицу. «Думаешь, убийцы действуют не один?» — нахмурилась я. Я размышлял над версией с наемником. — ответил дракон. Но тогда на теле Тая должны остаться следы борьбы. А Файсаль ничего не нашёл при беглом осмотре трупа. Что подтверждает предыдущую версию, обе жертвы знали убийцу и доверяли ему достаточно, чтобы подпустить близко и принять из его рук напиток, щедро сдобренный снотворным. «Но если учесть связи подозреваемого в полиции, я бы присмотрелся к версии с телепортацией по специальному допуску», — добавил Сантьяго. Магов, проходящих по программе защиты свидетелей, перемещают в убежище защищёнными порталами. Информация о таких прыжках строго засекречена, но если найдём неопровержимые доказательства, что смерть Карлу и Тая связана, сможем затребовать у полиции списки. «За время расследования убийца успеет сто раз покинуть Мартилику и залечь на дно», — вздохнула я. Уверен, он уже вернулся в столицу и готовится повторно проникнуть в особняк Карло. Дагман снял джезву с песка и разлил кофе по чашкам, приглашая нас к столу. В противном случае вся эта афера не имеет смысла. Почему? — удивилась я. Мы уже обсуждали, что убивать курьера после того, как он отдал товар бессмысленно, — пояснил паук. Но если предположить, что преступник владеет ментальной магией и перед убийством пытался просканировать память Тая, то ситуация начинает играть новыми красками, оживелось я мигом, представив случившееся. Кто-то из их общих знакомых прознал о таинственном артефакте, который должен был привести к кальмаре, и убил Карло в надежде заполучить его. Но не нашел амулета, допрашивать Верконти было уже поздно, продолжил за меня Сантьяго, поэтому решил прошерстить воспоминания курьера. Хорошо ещё, что при сканировании памяти нельзя считать все воспоминания, а лишь увидеть ответ на определённый вопрос. В противном случае преступник узнал бы слишком много ценнейшей информации. «Сомневаясь, что допрос, стая что-то дал», — добавил Дагман. Карло никого не посвящал в тайны своей коллекции и не сообщал пароли от тайников даже самым близким соратникам. Так что убийце придётся вновь проникать в особняк и обыскивать его. «Кстати, об обыске, как мы собираемся доставать пламя?» — уточнила я, усаживаясь за стол. «Этот артефакт Карло достал по моей просьбе», — пояснил дракон. «Поэтому он хранится в отдельном сейфе, ключи от которого есть только у меня». «Уже неплохо, по крайней мере, нам не придётся пробовать себя в роли взломщиков». «Что же касается версии с ментальной магией, это неплохая зацепка», — задумчиво протянул Сантьяго. Эмпатическая ветвь дара слишком нестабильна. Самоучки редко доживают до совершеннолетия и уж точно не способны справиться с сильным магом. Так что преступник должен был пройти обучение и получить разрешение на использование силы. «Что значительно сокращает список подозреваемых», добавила я, отсулетовав напарником чашкой кофе. Обычных эмпатов в столице было немало, зато сильных магов этого профиля можно было по пальцам пересчитать а чтобы просканировать чьи-то воспоминания, нужен был уровень магистра не меньше. Хотя, только не исключай из списка подозреваемых слабых менталистов, воскликнула осенённая догадкой. Фейская снотворная резко снижает сопротивляемость тени компатическому воздействию. Так что убийца не обязательно сильный менталист. Но в любом случае это объясняет спешку с кремацией тел. Следы предсмертного эмпатического воздействия появляются через сутки в виде специфических пятен на глазных яблоках жертвы. А ещё ментальная магия ускоряет проявление следов теневых проклятий. Пока всё сходится. Я передам информацию в штаб. Мора достал магический планшет и принялся набирать сообщение. Через пару часов у нас будут новые списки. А пока предлагаю вернуться к нашим ролям и репетициям.